Каста. На Землю Ингус попал впервые. От Мендея этот крохотный захолустный мирок отстоял на 30 световых лет. Старшие капитаны поговаривали, что именно отсюда вышел человеческий род. Это все, что было известно Ингусу. Заказ есть заказ. О потраченном на дорогу времени никто в касте пилотов не задумывался. Зачем, если ты проживешь около тысячи лет? Это в субъективном исчислении. Корабль, который предстояло отогнать в систему Желтого карлика», уже был пристыкован к терминальному шлюзу. Невероятная махина, способная вместить целый город. Сейчас все звездолеты такие. Набираешь кучу мелких заказов или один крупный, а потом срываешься. Трюм нужно забить под завязку, иначе полет превратится в убыточную авантюру. Поэтому и загрузка длится неделями. Ингус решил использовать небольшой отпуск с пользой. Спустившись лифтом на поверхность планеты, он поселился в одной из портовых гостиниц. Медею реформировали около двух столетий назад, и сейчас это был развитый мир с собственной атмосферой, экосистемой и силой тяжести, приближенной к единице. Но пилот спустился на дно колодца с другой целью. Так он познакомился с Кири. Воспоминания о тех днях не давали Ингусу спокойно уснуть. Предки Кири перебрались на Медеве из технологического сектора, вплотную подобравшись к ядру. Они были инженерами, перекраивали планетарный лик под пресловутые земные стандарты. Ингус помнил ночной клуб, хаотичные перемещения по городу, какую-то безумную вечеринку с полулегальными веществами. А потом они встретились. Сентиментальным Ингус никогда не был. С детства его учили простой истине – не заводить серьезных отношений за пределами касты. Планетчики умирают, а это приносит боль. Все дело в релятивизме. На твоем корабле проходит несколько месяцев, а там века. Обычные люди воспринимались пилотами как нечто чужеродное и относительное. Пыль на сапогах. «Все, с кем ты познакомился, внизу умрут», — так говорил отец. Внизу это на поверхности любой из планет. Пилоты заключали браки редко и только среди своих. Брак всегда означал смену экипажа. Жена переходила на борт мужского корабля и забывала о прежней команде. Смешивать кровь запрещалось. Летать порознь запрещалось. Субъективные исчисления срастались воедино. Хронологические реки, текущие среди звезд. Разумеется, Ингус позволял себе внешние интрижки. Иногда он платил девушкам, но чаще пользовался их доступностью. Все они думали, что смогут попасть в касту, переспав с пилотом. И все они жестоко ошибались. Кири была похожа на всех остальных, так он думал поначалу. Смуглая красавица с копной вьющихся волос, очень стройная, даже худощавая. Телосложением девушка напоминала летчицы с касты, десятилетиями живущих в невесомости. Чтобы спускаться на планеты, народ Ингуса обзавелся нано-ботами, укрепляющими мышцы и кости по команде своих хозяев. Были и те, кто адаптировался на генетическом уровне. Ингус смотрел на Кири в их последнюю ночь и внезапно поймал себя на мысли, что мог бы обрести счастье с этой девушкой. Вот только они плыли в разных потоках. Когда он сказал то, что должен был сказать, Кири заплакала. Он не стал ее слушать, молча развернулся и ушел. Она не его каста. Так заведено. Не нами придумано, ни нам и менять. Ингус покинул Медею в мрачном расположении духа. Капитан это заметил, но с расспросами решил не лезть. Навигаторы и второй пилот вообще ничем не интересовались. Каждый сам за себя. Вакуумное одиночество. На разгон ушло около года. Потом корабль приблизился вплотную к световому барьеру. 96 сотых. На большее человек не способен. Медея провалилась во мрак, а Ингуст тосковал. Целая Неделя. Отец бы не одобрил. Мать тоже. Зачем рисковать, отравляя свою жизнь грустными воспоминаниями? Мы доставляем грузы и пассажиров. Запомни это, сынок. Твой корабль стоит целое состояние, и это дар касты. Мы находимся вне времени, смирись с этим. Раньше колонии владели собственными звездолетами. Пилотирование на околосветовых скоростях многих сводило с ума. Люди не могли вернуться в свои миры по ряду причин. Физиологические трансформации, искаженное восприятие действительности. Перемены, меняющие обличие планет. Смерть близких людей, пилоты застряли в пространстве. Никто не мог, да и не хотел возвращаться к прежней жизни. Так появилась Каста. Сохранились истории о конфликте. Планеты пытались силой вернуть корабли, но как это сделать? Чтобы победить чужой флот, нужно построить собственный. Летчики карательных эскадр спустя какое-то время уходили из зоны контроля и примыкали к вражеской группировке. Никто не хотел погибать за миры, ставшие вдруг чужими. Транспортное сообщение рухнуло и под своими обломками похоронило земную империю. А потом все наладилось. Каста превратилась в независимую корпорацию. Странный гибрид торговой империи, службы перевозок и мобильного государства. Летчики стали единым народом, космической расой. Каста разнесла в клочья старый миропорядок и произвела новый. Никто больше не строил свои корабли. Правительства сотен миров нанимали перевозчиков касты, чтобы доставлять грузы и пассажиров. Иногда капитаны объединялись под давлением обстоятельств. Например, если кто-то хотел колонизировать новую планету и доставить туда оборудование для терроформинга. Каста меняла орбиты астероидов и перегоняла кометы. Могущество? Ингус редко об этом думал, он просто жил. В перерывах между вахтами разрешалось заниматься чем угодно. Некоторые пилоты погружались в гибернационные сны, чтобы продлить молодость. Бег времени в капсулах замедлялся, позволяя выигрывать десятилетия, иногда столетия, субъективного бытия. Большинство предпочитало жить здесь и сейчас. Для этого на кораблях были созданы все условия. Низкая гравитация, полученная вращением исполинских блоков вокруг собственной оси. Релаксационные боксы и гидропонные сады. Центры развлечений. Андроиды для сексуальных утех с ограниченным самосознанием. Спортивные залы, бассейны, вирт. Бесконечный гедонизм. А потом очередная стыковка. И очередная увольнительная. Ингус начал забывать о Кире, поглощенной предвкушением визита на Землю. В этом было что-то мистическое. Некий скрытый символизм. Вернуться туда, откуда все начиналось. Мысль об этом заставляла сердце биться чаще. «Хочешь увидеть ее?» – спросил капитан. По корабельному времени оставалось еще несколько лет пути. «Что?» – переспросил Ингус. Они стояли на мостике, любуясь изменившимися созвездиями. Звездолет постепенно сбрасывал скорость. Землю! уточнил капитан. Ингус ответил, не задумываясь. Конечно, хочу. Капитан ухмыльнулся. Говорят, там все изменилось. Ингус пожал плечами. Все меняется. Еще одна аксиома, усвоенная поколениями летчиков. Говорят. капитан помедлил, подбирая слова. В общем. Там что-то произошло. Технологический прорыв. Ингус не придал словам капитана значения. На планетах могут происходить любые прорывы. Это не касается жителей звезд. Он снова вышел в терминал, располагая трехнедельным отпуском. Выглянул в панорамное окно и увидел там это. Изумительной красоты диск, наполовину поглощенный космическим мраком. Буйство красок, горы и континенты, синего океанов, облачную кашу и голубоватое свечение атмосферы. В душе натянулась звенящая струна. Первобытные гены. Внизу Ингус вновь встретил Кири. Девушка вошла небрежной походкой в портовый бар, где он сидел, высматривая кого-нибудь на ночь. Их взгляды встретились. Невозможно. Сказал себе Ингус. Зачем ей сюда лететь? Это дорого. Планетчики не покидают насиженных мест. Неужели за ним? Кира села напротив. Здравствуй, Ингус. Пилот сглотнул. Ты летела за мной? Кира ответила не сразу. Она долго смотрела на человека, который бросил ее в 30 световых годах отсюда. Ингус силился прочесть что-нибудь в этом взгляде, но у него не получалось. Нет, покачала головой Кири. У меня здесь заказ. Третий за этот месяц, между прочим. Заказ? Выдавил из себя Ингус. У нас теперь своя каста, улыбнулась девушка. Разве ты не слышал об этом? 60 лет назад началась серая гиперпереходов. Я могу за пару дней попасть в любую точку галактики. Им принесли коктейли. Пилот молчал. Это называется прыжком, пояснила Кири. Ты не мог об этом знать, поскольку твой корабль движется слишком медленно для цивилизованного космоса. Ноябрь 2017